Зетцен Ульрих Гаспар Яспер 1767-1811 Немецкий исследователь Ближнего Востока В 1802 году посетил Сирию и Палестину, объездил Нижний Египет, Файюмский оазис, часть Ливийской пустыни, 1807-1810. Умер во время путешествия по Аравии. Описание его путешествий увидела свет только в 1854-1859 годах. Зетцен родился в Восточной Фрисландии, окончил университет в Геттингене и стал советником-аудитором, в одном из маленьких германских княжеств, тогда принадлежавших русскому императору. Он опубликовал несколько работ по статистике и по естественным наукам. Эти статьи обратили на него внимание правительства. Зецин мечтал о путешествии в Центральную Африку, но прежде он хотел исследовать Палестину и Сирию. Известный ботаник, Превосходный наблюдатель и опытный арабист, Зецин прежде всего заручился поддержкой фон Цаха, великого маршала саксонского двора и издателя известного научного журнала «Географический и астрономический вестник». В то же время ему покровительствовало и русское правительство, для которого задуманное Зецином путешествие в Переднюю Азию представляла значительный интерес. Зетцин набрал побольше рекомендательных писем и в 1802 году отправился в Сирию. Хотя в Святую Землю и в Сирию тянулось множество паломников и путешественников, об этих странах имелись отрывочные сведения. Вопросы физической географии не были изучены с достаточной полнотой. Некоторые области, например, Ливан и Мертвое море, вовсе оставались неисследованными. Зетцен пересек всю Анатолию и в мае 1804 года прибыл в Халеб. Там он прожил почти год, занимаясь практическим изучением арабского языка, делая выписки из трудов восточных географов и историков и уточняя астрономическое положение Халеба. Кроме того, он собирал старинные рукописи и перевел множество народных песен и легенд. В апреле 1805 года зетцен выехал из Халеба в Дамаск. Сначала ему пришлось пересечь Хауранский и Джоланский округа, расположенные на юго-восток от этого города. До него еще ни один европейский путешественник не посещал этих двух провинций, игравших довольно важную роль в истории евреев во времена римского господства и называвшихся тогда Ауронитис и Гоулотнитис. Зецин первым дал их географическое описание. Дамасские друзья Зецина пытались отговорить его от задуманного предприятия, рассказывали о трудностях и опасностях пути, на котором легко было наткнуться на бедуинов, однако ничто не могло его удержать. Прежде чем посетить Декаполитанию, Зетцен объехал небольшую страну Леджу. О ней в Дамаске ходила дурная слава из-за хозяйничавших там бедуинов, но, по слухам, в этой области сохранилось много замечательных остатков древности. Зетсон выехал из Дамаска 12 декабря 1805 года с проводником-армянином. Однако тот заблудился в первый же день, и немецкий путешественник, предусмотрительно запасшийся пропуском Паши, дальше двигался от селения к селению и в каждом требовал себе для сопровождения вооруженного всадника часть леджу виденная мною говорит зецин в отчете напечатанном в аналах путешествий состоит как их лоруан из подчас очень пористого базальта во многих местах представляет собою обширные каменистые пустыни селение большей частью разрушенные, расположены на скалистых склонах, черная окраска базальта, обвалившиеся башни, храмы и дома, полное отсутствие деревьев и зелени. Все придает этим местам мрачный, унылый вид и наполняет душу каким-то смутным страхом. Почти в каждом селении находишь то греческие надписи, то колонны, то еще какие-нибудь другие остатки античной культуры. Я списал в числе других надпись императора Марка Аврелия. Дверные створки здесь, как и в Хауране, делают из базальтовых плит. По возвращении в Дамаск выяснилось, что найти проводника для путешествия по восточному берегу Иордана и вокруг Мертвого моря, Очень трудно. Наконец некий Юсуф Аль-Милки, исповедовавший греческую веру, в течение тридцати лет торговавший с арабскими племенами и бывший в областях, куда стремился Зетцен, согласился быть проводником ученого. 19 января 1806 года они выехали из Дамаска. Зетцен оделся в платье шейха и захватил с собой одежду, необходимые книги, бумагу для засушивания растений и набор лекарств, так как он выдавал себя за доктора. Проводник немца 30 лет провел среди бедуинов племени Аназа. куда попал пятнадцатилетним мальчиком вместе с одним купцом из Дамаска и где остался затем на долгие годы торгуя с бедуинами уже самостоятельно